Часть 2 Мужчина в чёрном посмотрел на рул фрагмей. «Ты не успеешь им воспользоваться». И Пиа засмеялась. «Ты уже не так быстро, чтобы успеть среагировать на удар. Ты больше не можешь двигаться». Однако мужчина осторожно поднял руку. Тогда появилось что-то вроде маленького чёрного вихря. Пиа посмотрела на этот вихрь и спросила. «Что это такое?» «Сгусток магической силы. С этого момента магическая сила продолжит копиться». «Как думаешь, я смогу её поглотить?» Естественно, он мог. Обладатели Инадуи поглощают магическую силу и повышают свои способности, чтобы никто не мог за ними поспевать. Магически укрепляет свои способности или ненормально ускоряет движение с помощью тренировок, как та женщина с золотыми волосами возле Райнера. Она усовершенствовала свои способности до такой степени, что пия действительно не могла увидеть. Однако вскоре этой силы становится мало, Без использования магии вы не сможете поддерживать силу, если не продолжите поглощать магию. Но теперь человек перед ней, казалось, владел чем-то, что снабжает неиссякаемым количеством магической силы. И это очень плохо. Исключительно плохо. Этот парень может продолжить неистово питаться магической силой и продолжать оказывать подавляющую силу. Кроме того, совместимость Пиа плохая. У неё есть преимущество в том, что она может активировать большее количество магии, называемой врождённой магическая аномалия чем обычный человек, но с этим противником нельзя использовать магию в первую очередь. Итак, в первую очередь она теряет физические силы и даже не может использовать магию в этой ситуации, что она должна сделать, чтобы сокрушить этого парня. Она попыталась построить это в своей голове, тогда мужчина улыбнулся, как будто он читал её мысли. «Нет, как бы ты ни думала над этим, у тебя нет шансов на победу!» Пиал усмехнулась. «О чём ты говоришь?» «О глупых людях!» Сказав это, мужчина поглотил чёрный вихрь с ладони, тогда Красный Крест в его глазах стал ярче, краснее, краснее и краснее. Магическая сила возросла, однако вихрь на ладони всё ещё сохранялся, кажется, это неиссякаемое снабжение человека магической силой. «Жаль, интересно, должна ли я самостоятельно противостоять такому противнику?» Она считала неправильным работать с Перей и Зохри по отдельности. Если бы у неё были эти двое, у неё была бы уверенность, что она справится в этой ситуации. Эти двое обладают такими способностями, и прежде всего не было ничего, с чем бы они не справились в прошлом, если эти трое работали вместе. Но теперь она здесь одна. Конечно, есть другие подчиненные, но нет никого, кто мог бы поспевать за движениями обладателей и инодоя. То есть, я единственная, кто может это сделать. Затем она влила много сил в своё тело, а потом расслабилась. Она сделала свои мышцы мягкими и гибкими, чтобы они могли справиться с любой ситуацией. Однако мужчина произнёс: "Ха, ты собираешься победить меня? Ну, а ты не знал, что на свете нет человека сильнее меня?" Смеяться это всё, что ты можешь сейчас сделать. Но мужчина снова засмеялся. И "Нет, ты неправильно поняла, почему я засмеялся. Ты думаешь, я тут один?" И она инстинктивно ответила: "А кто ещё?" Но в это время она увидела другого человека позади него. Красивая женщина, около 17 лет, чёрные длинные волосы, тёмные глаза и чёрная одежда. А в центре глаз — красный крёст. Однако это не имело значения. Любое количество обладателей Иина Дуи — это не проблема. Есть много способов с ними справиться. Тем не менее, эта штука была и в её руке. этот чёрный вихрь. Другими словами, эта девушка может неистово питаться своей магической силой и продолжить улучшать свои физические способности. Девушка заговорила. С милым голоском, как для монстра, она сказала. «Эй, Тир, слишком быстро. Что мне остаётся делать?» И человек по имени Тир обернулся. «Но если сначала не проверить, то не узнаешь, безопасно ли приходить нашим друзьям». Мужчина произнёс нежным голосом, который полностью отличался от его предыдущего отношения. Затем он снова посмотрел на Пия. Смех. Ну что ж, похоже, это не проблема. Я могу контролировать всё здесь. Люди здесь слабы, каждый может их убить. С полной уверенностью, и это был факт. Он уже был на том уровне, с которым нельзя справиться, если не использовать рул фрагмей, которые имеют большую силу воздействия. Обладатель Иино Дуи, который набирает силу, поглощая магию, и приобретает аномальную способность к исполнению, в принципе непобедим. Более того, не было подготовки к драке с этими ребятами. Вдобавок Пия обнаружила плохие вещи, например, эту штуку, которая восполняет магию. Откуда он её вообще достал? Тогда, как бы она ни старалась сложившейся ситуации, она не видела способа победить. Тогда что же ей сделать? Стирающий демонический зверь Эламус. Сотрет ли она то, что видит перед собой, используя это? Конечно, существует ограниченное количество стирающих демонических зверей, поэтому она хотела максимально сберечь его для будущих битв с Роландом и Гастарком. «В этой ситуации выхода нет!» — пробормотала она и потянулась к маленькому карману на платье. Но тут вдруг Войс, который должен был быть скрыт за своими женщинами-подчинёнными, внезапно вышел и сказал. «Нет, время ещё не пришло, Пиасан. Битва предрешена. Если так, то теперь очередь обмена. Что это значит? Что решено? Ни за что, даже если я проиграю. Я этого не говорю. Ты не можешь убить их всех с помощью стирающего демонического зверя, верно?» «Да, это была бы твоя победа. Тогда я возьму на себя это. Переговоры — моя специальность!» Сказал он и сделал ещё один шаг вперёд. «Эй, привет! Как насчёт переговоров, тьир -сан? «Переговоры? Я не веду переговоров с ничтожными людишками!» Заявил он с угрозой в голосе. Однако в конце концов Войс невинно посмотрел на Тьир и засмеялся. «Правда? Тогда зачем ты пришёл? Не похоже, что для того, чтобы поубивать нас!» «Мне всегда были противные люди!» «Нам они единственные. Вон их сколько форти на другой стороне. Я также знаю, что вы обладатели особых глаз. Но и наш король такой же. Это Райнер, которого вы используете в качестве демона. Ах, как тяжело слышать людей, что я использую его. Я и Райнер друзья. Мы так близки, что можем даже спать в одной постели». Однако Тьюр исчез. Нет, он двигался с такой скоростью, что казалось, он исчез. В следующий момент Тьюр схватил Увойса за горло и сбил его с ног. э Это всё, что смог сказать Войс. Сила Тиры была уже достаточно велика, чтобы оторвать Войсу голову. Чёрт! Пеа попыталась помочь мальчишке, который попал в сложную ситуацию. Однако перед этим девушка Сиина Дуи пришла в движение. Ей никак не пробиться, следовательно, её партнёр застрял. Однако то, что она не могла двигаться, не мешало ей думать. Что она может сделать? Какое лучшее решение? Если способ изменить ситуацию? Она прошлась по всем направлениям, но не увидела выхода. Она понимала, что это невозможно, а район, где находились их войска, был окутан чёрным туманом. Тогда она заметила, что внутри тумана настолько тихо, что это ненормально. Она заметила, что это как-то неестественно. Она ясно понимала, что этот туман подобен барьеру, который кто-то поставил. Более того, она обнаружила, что в глубине чёрного тумана внезапно загорелся красный свет. Проклятый цвет магических глаз. И он был не один, 10 20 тридцать... 30... Нет, даже не 100 или 200. Вероятность здесь была почти тысяча магических глаз. Не только кресты Инно-Дуи, но и пятиконечные звезды Альфа-Стигма, а также проклятие Факела. Тут было Вилна Хейм с его красным свечением. Тогда Тир крепко держа за горло, сказал «Я скажу это снова. Я не хочу вести переговоры с людьми, которые уязвимы к травмам. Я устал слушать глупые детские шутки». С другой стороны, я не слишком вспыльчив, так что я хочу дать вам шанс и выслушать». Несмотря на сказанное, он продолжал душить Войса дальше, Пио увидела, что краски исчезли с лица Войса. «Если ты убьёшь этого ребёнка, я не буду вести с тобой переговоры». Тогда, сжимая его шею, Ти радостно посмотрел вверх. Ха -ха, давай я всё же его убью, затем убью тебя и позволю остальным умолять меня! Но ты не сможешь меня убить! «И даже если ты убьёшь меня, мои люди никогда не пойдут с тобой на переговоры ха Тогда я убью их!» Тогда Пио достала из кармана стирающего демонического зверя. Видимо, это не тот человек, с которым они могут вести переговоры. Поэтому она решила его убить. Если выстрелить стирающим демоническим зверем, Эламус, в данной ситуации, когда подчинённые находятся поблизости, есть вероятность, что их друзья пострадают, но он будет полностью уничтожен.